Так на чем бишь я остановился? Как Галбатси меня во время охоты на мушку взял? Я хотел поправить, что до этого он еще не дошел, однако рассказ уже тек дальше. Выстрелил он по мне, да промахнулся. А поскольку такого с ним никогда прежде не случалось, впал в страх. Горцы в большинстве своем суеверны, как дети. И чем храбрее, тем суеверней. Если б покорять Кавказ поручили мне, а я бы на это согласился, прибавил он и покачал головой, из чего следовало, что вряд ли согласился бы, я бы их не вырубкой лесов и разрушением деревень завоевал, а одной только мистикой. Понаставил бы по вершинам каких-нибудь телескопов пустил бы по ущельям паровую машину с трубой, а в тыл к ним заслал своих собственных пророков с имамами. И был бы Кавказ наш, бескровно. На всякий случай я улыбнулся, потому что у Никитина не всегда можно было понять, всерьез он говорит или шутит. Никакой мистики в том, что голбацы по мне промазал, не было. Просто я услыхал щелчок взводимого курка. У меня слух острый, особенно на охоте. Да чуть качнулся в сторону. И пуля, вместо того, чтобы угодить мне в глаз, чертнула по моему воротнику. Видно, не настало еще время моему зигзагу оборваться. Но я, конечно, повалился, будто замертво. А когда стрелок из засады вылез и подошел ко мне с кинжалом, чтобы отрезать башку, у них за русскую голову по три рубля дают, я его и удивил. От изумления он не очень-то и сопротивлялся, только шайтан опоминал. Но еще больше он поразился, когда я его живым отпустил и даже оружие не отнял. А почему вы его отпустили? «Знаете, Григорий Федорович, я заповеди «не уби» «не придерживаюсь» почти что как голбаций. Говорю почти, ибо имею на сей счет твердые правила. Я могу убить человека либо в миг прямой для себя опасности, то есть схватки, либо, если нужно, истребить гадину, отравляющую мир своим существованием». Опасности оглушенный Абрек уже не представлял, а гаден он или нет, мне было неизвестно. В подобных случаях я следую золотому правилу юриспруденции и толкую всякое сомнение в пользу обвиняемого. Никитин произнес это с таким видом, будто на плечах у него была не бурка, а судейская мантия. но ну, а далее уж вступила в действие юриспруденция Голбация. Если кто-то подарил жизнь горцу, тот перестает быть ее хозяином и должен вечно служить своему благодетелю. Что ж, мне от моего кунака много пользы. Он не человек, а золото. Конечно, на свой разбойничий манер. Не удивлюсь, если кроме меня на свете нет никого, кому он со спокойной душой мог бы повернуться спиной или открыть душу. Я научился от него и туземным наречиям, и обиходу, и миллиону всяких горских премудростей. Голбацы уже сто раз вернул мне долг, а ему все мало. Меня заинтересовало странное выражение — дважды прозвучавшая в его речи. «О каком зигзаге вы говорите?» «Жизнь видится мне большим зигзагом», — немного смущенно объяснил Олег Львович. «Вам верно случалось карабкаться на кручу горной тропой? Она никогда не бывает проложена вертикально, всегда идет зигзагами». Иначе не подняться, особенно с поклажей. А как без нее? Движение вверх требует силы и напряженного внимания. Ведь никогда не знаешь, что за следующим поворотом. Может, там притаился барс, или засела обрек с ружьем, или из-под ног осыплется земля, или завалит камнепадом. Однако не спускаться же. Вот и идешь». зачем спросите вы никитин пожал плечами чтобы добраться до вершины вдруг за нею райская долина в которой ждет блаженство а коли долины нет и наверняка почти нет все-таки несомненно сверх откроется чудный вид и вперед и назад будь на чеку соизмеря каждый шаг Дыши ровнее, не трусь. Если повезет, доберешься до высшей точки. Уж во всяком случае скучать не будешь. Это и есть жизнь. Простите за копеечное философствование. Я ему в тайге научился, когда подолгу в засаде на медведя сидел. Если в Сибири не философствовать, сам в медведя превратишься». Тогда я спросил о том, что меня жгуче волновало, но к чему я доселе не осмеливался подступиться. Должно быть, ужасно провести пятнадцать лет на каторге, прикованном цепью к тачке. Наверняка, впрочем, не пробовал. Как же? Никитин поглядел на меня своим неспешным взором, Словно решал, до какой степени может быть со мной откровенен. Вердикт был вынесен в мою пользу. Я, Григорий Фёдорович очень цепко держусь за жизнь. Не хуже репейника. И за дешево ее никому не отдам. Однако дорога она мне не любой ценой. К примеру, таскать нацепить тачку с камнями. Или терпеть побои от охраны — это орды консидерасьон. Лучше уж я с такого зигзага в пропасть прыгну. Меня за непочтительное поведение во время следствия отделили от прочих осужденных и отправили в жуткую дыру, откуда до ближайшего жилья 500 верст. Содержались там одни уголовные, а начальником был страшный человек. Некий капитан лохно. Бог и Богдыхан этого инферно. Не буду описывать тамошних порядков. Вы, пожалуй, решите, что у меня болезненная фантазия. Прибыл я на рудник, поглядел вокруг, полюбовался на капитана и сбежал при первой удобной возможности. Я знаете ли, мастер По части создания удобных возможностей сбежали но как же вы говорили пятьсот верст до ближайшего жилья разве ты неверная погибель для неопытного в тайге человека каким я тогда был безусловно да я ведь не самоубийца я засел вблизи каторги пропустил мимо отправленную за мной погоню а ночью пробрался обратно Влез в окно капитановой спальни, разбудил Багдыхана и душевно с ним потолковал, приставив в горло ножек. Никитин засмеялся от приятного воспоминания. Беднягу в холодный пот кинуло. Он думал, я зарезать его вернулся. Вообще-то стоило. Но я предложил ему сделку. Я отдам слово, что не сбегу. Все равно бежать оттуда некуда. А за это он позволит мне жить вольно. В рапортах же станет отписывать, будто я в работах. На том и сговорились. И он вас потом не обманул? Я, Григорий Федорович, в людях разбираюсь. Лохнов был зверь, но со своими жизненными правилами. С самоуважением. Такой, да, слово, сдержит. А донесли бы? Кто? Стражники. Они, капитана, как огня боялись. Власть там только одна. Лохно. А до всякой иной, как до неба. Вот так я пятнадцать лет и прожил. Сначала при Багдэхане, потом при его преемнике. Он из тамошних же стражников был, ко мне привычный. Плавал по рекам, ходил по тайге, научился добираться до дальних сел, менял пушнину на потребные мне вещи. Когда как следует обучился лесному житью, мог, конечно, и вовсе уйти, хоть до Урала. Слово держало.